Глава 6. Второй день стоит нелетная погода. Серое свинцовое небо, часто срывается снег. Кажется, что низкие облака цепляются за верхушки деревьев. Летчики забились в землянку, здесь дымно и темно, только коптилка на столе светится тусклым желтым язычком. Все спят, прислонившись друг к другу, расположившись в самых живописных позах. Добирают после раннего подъема. Заскрепела дверь, напуская внутрь холодный воздух, и в землянку зашел комиссар. Крупного телосложения, одетый в коричневый летный комбинезон, Давид Соломонович напоминал ставшего на дыбы медведя. Он махнул летчиком рукой. «Сидите, сидите!» и, раздвинув Шубина с Петровым, уселся ближе к печке. Подбросил пару стеблей в буржуйку, подкурил папиросу от заботливо поднесенной Шубином зажигалки и, немного подумав, начал беседу. «Вот хочу поговорить с вами не как командира, а как старший товарищ». Читали сводки. За неполные три недели наш фронт освободил сотни населенных пунктов, Уничтожено больше двадцати тысяч фашистских солдат. Захвачены большие трофеи. Тысячи советских людей бьются насмерть. А у нас что? Пьянство процветает буйным цветом. Вы, товарищ комиссар, несправедливы? Дипломатично начал Петров. Только за последнюю неделю одна нашей эскадрилья без потерь уничтожила пять самолетов фашистов. Уничтожать противника – это наша работа. Мы же истребители. А вот в моральном плане вы, товарищи, летчики, распустились окончательно. Кто позавчера ломился в дом к официанткам? — Так это не мы. Не не, не мы, нет, — загудела эскадрилья в разнобой. — Это из первой. Когда мы ломимся, потом никто не жалуется. Все удовлетворены. Под общий смех подытожил нефонд. — А я вот вчера был в Кубрино. Переждав смешки, продолжил комиссар. Там ужас, что творится. Эвакуированные живут в подвалах по двадцать человек. Голодают, болеют от холода и сырости. Это всего двадцать километров отсюда. А вы тут зажрались. Макароны есть не хотите. Пьете. Курортники. Скоро и заболевания венерические пойдут. Так вот, с пьяницами будем бороться жестко. Посидит такой голубчик под арестом с неделю? Надеюсь, поумнеет. Если не поумнеет, то и более жесткие меры найдутся. Вы меня знаете, мое слово крепкое. Он оглядел притихших летчиков и потряс внушительных размеров кулаком. Теперь дальше, о внешнем виде. Поглядел я на вас без комбинезонов и ужаснулся. Кивнастерки грязные, засаленные, подворотнички серые, сами комбинезоны тоже грязные, в пятнах, чуханы какие-то. Это, кстати, ваша епархия, Дмитрий Михайлович. Почему у вас, летчики, выглядят, как не пойми кто? Наказывайте. Я понимаю, что идет война, что тяжело. Но это не повод распускаться. Шубин согласно кивнул головой. Виктор только сейчас разглядел, что Камыск аккуратно пострижен, а ворот его гимнастерки украшает ослепительно белый подворотничок. «Вот Галка молодец», — подумал он. «Взяла командира в оборот. Да с такой бабой не пропадешь!» «Мне товарищи сообщили», — продолжил комиссар, «что в наш полк должен приехать репортер одной из ведущих газет будет освещать ваш товарищ Шубин позавчерашний бой. И я хочу, чтобы он действительно увидел героев-летчиков Геройского полка. Я надеюсь, все поняли? Ну и напоследок тут из дивизии звонили. Приказали снова разведать дороги от Латонова. Решил сам слетать, размять старые кости. Но одному скучно. Комиссар весело подмигнул. «Кто-нибудь желает составить компанию?» «Я пойду», – вызвался Петров. «Вспомню молодость. Снова схожу у вас в ведомом». «Ну, это дело», – обрадовался комиссар. «Тогда полетим через час. Пока моторы прогреют, да и синоптики обещают улучшение погоды только к обеду. Ну, ладно. Готовьтесь, пойду я». Сухой промороженный стебель подсолнечника – Уныло торчал посреди колхозного поля, рядом с тысячами точно таких же. Виктор ухватил его покрепче, пнул ногой под основание и положил в левую руку к остальным, предназначенным в печку собратьям. Процесс собирания дров был в самом разгаре. Это хорошо еще, что поле большое, и нам, и техникам, и всем службам БАО пока хватает. «Хотя, такими темпами через пару месяцев придется снег разгребать, искать упавшие». Сзади послышался скрип снега, подошел Игорь. Он с беззаботным видом размахивал сорванным стеблем, словно мечом сокрушая стоящие подсолнухи. Виктор поморщился. но второй день шарахался от Шишкина, стараясь избежать разговора. Однако так долго продолжаться не могло. «Ты долго будешь от меня бегать?» «Да ничего я не бегаю?» «Ну да, конечно. Давай, рассказывай». «Игорь, ну чего ты ко мне прицепился? Что я тебе рассказать должен?» «Ты знаешь что. Не придуривайся. Я же тебя больше десяти лет знаю и вижу, что ты сильно изменился. Молчишь все время. Когда не молчишь, какую-то хрень несешь непонятную. Это чтение твое. Ты же, кроме учебников, ничего в жизни не читал. Или твоя охота на зайцев». Да ты же их раньше только в зоопарке мог видеть. Виктор задумался. С одной стороны, велик риск закончить свою жизнь с дыркой в голове в подвале какой-нибудь тюрьмы. А с другой... Знания попаданца словно жгли его изнутри, хотелось с кем-то поделиться. И Игорь великолепная кандидатура. Уж он точно не должен побежать стучать на друга. Но риск, риск... Всего на тебя, параноик. Ничего я не менялся, тебе кажется. Не надоело еще в Шерлок Холмса играть. Что там охотиться? На другую ночь там уже целая толпа зайцев гоняла с комиссаров во главе. Вон, иди к Давиду Соломоновичу приставай. Где он научился на зайцев охотиться? А я читаю, потому что скучно, нечем заняться. И тебе советую, чтение хороших книг успокаивает нервы. Опять отпираешься. «Зря ты так. Видно ведь. Я же по-хорошему хочу помочь, а ты...» «Игорь, спасибо, конечно. Но у меня и так все нормально». «Нормально? А где ты про бардера своего услышал? Я письмо Сашке Литвинову писал, а фамилию этого бардера забыл. Тебя как раз не было, я пошел к Синицыну. Он-то должен знать, ведь ты из санчасти не вылезал. Так вот...» Синицын про бардера никогда не слышал и вообще не говорил, что летать без ноги невозможно. Я тогда весь полк просил никто про этого англичанина не слышал. Откуда ты мог про него узнать? Откуда? Ну, слышал где-то, не помню. Когда на утенке грохнулся, то с головой какая-то беда приключилась. Каша такая. Постоянно забываю, потом вспоминаю заново. В общем, что-то с памятью моей стало а молчу. Голова болит постоянно, вот и молчу. Только ты Синицыну не говори. Он же меня залечит или от полетов отстранит. А я без неба уже не могу». Игорь подозрительно на него посмотрел, сплюнул под ноги. «Врешь ты все. Вот чего ты такой брехун?» Он стукнул своим мечом по голенищу саблинского унта и обиженно отошел в сторону. На аэродроме взлетала пара мигов, комиссар с Петровым полетели на разведку. Снег, сдуваемый винтами, поднимался вверх и в стороны, образовывал длинный белый шлейф, словно свадебной фатой обволакивая взлетающие машины. Виктор помахал им рукой и обрадовался, увидев, как пилот ведомого истребителя махнул в ответ, на мгновение мелькнув черной, затянутой в перчатку рукой. «Удачи, мужики!» прошептал он, провожая взглядом машины. Однако на душе скребли кошки. Тот факт, что за ним пристально наблюдает лучший друг, никак не радовал. И ведь не спрячешься никуда. В маленьком коллективе эскадрильи все на виду. Сегодня он от него отбился, но это сегодня. Шишкин скоро снова полезет с расспросами, он упрямый. Если чего, в его рыжую башку втемяшется, то обратно не выбьешь. Так что теперь надо смотреть в оба, чтобы снова не проколоться на пустяке. Набрав хвороста, он отнес его в землянку. Подкинув немного в печку, прислонился на своем месте и незаметно уснул. Разбудила его галка, когда она, гремя тормозами, вошла в землянку. — Просыпайтесь, лежебоки, я обед вам принесла. Она принялась ловко расставлять тарелки. — Угадайте, что у нас на второе? — Ни за что не угадаете. На второе у нас плов. Летчики одобрительно зашумели, доставая ложки и с энтузиазмом рассаживаясь за маленьким и тесным столом. — Ой, суп с фрикадельками! Обожаю! Нефонт блаженно прикрыл глаза, принюхиваясь. Сейчас мне будет хорошо. А куда Вадим подевался? Остывает же, Галка заканчивала разливать первое. Вадим сейчас в небе с комиссаром полетел на разведку, Шубин посмотрел на часы. Вот-вот должны вернуться. Ели с большим аппетитом, нахваливая Галку и поваров. И суп, и плов были очень вкусными. Видимо, Бао получил свежий завоз продуктов. После обеда летчики завалились вздремнуть, как заявил Вахтанг, для правильного усвоения пищи. Виктор с Камэском направились на стоянку. Срывался мелкий снежок, заметая прочищенные дорожки и сильно ограничивая видимость. Шубин выглядел веселым и беззаботным, Лишь изредка, периодически посматривая на часы, хмурился. «Смотри тут, а. видишь, какая погода. Все белое, видимости никакой. Заблудятся, как два пальца. Значит, что? Значит, к вылету надо готовиться более тщательно. Район изучи, ориентиры запомни. Наиболее характерные лесочки, посадочки на карте выдели краской, чтобы тут долго не искать». Ведь ишь ведомым, а сам смотри и запоминай. На ведущего надейся, но всякое может случиться. И головой-то думай все время. Так где же они есть-то? Камэск глянул на часы и раздраженно потянул ворот гимнастерки, немного обнажив шею. Жарко что-то. Виктор на секунду увидел на шее Камэска темно-лиловый засос с фиолетовыми следами зубов. Шубин поправил воротник и засос исчез скрытой одеждой. «Вот это галка даёт!» — восхищённо подумал он. «То-то Дмитрий Михайлович на неё сегодня так одобрительно смотрел. Чёрт возьми, хочу себе такую же!» «Дмитрий Михайлович, чуть не забыл», — спросил он командира. «А почему мы летаем с открытыми фонарями? Это же скорость съедает, да и холодней насколько». Вон, лица у всех поморожены. Так, тут-то я ж не запрещал. Просто на большой скорости он не открывается. Когда под Ростовом дрались, Королькова сбили, штурмана. Упал он на нашей стороне. Приехали на место, глянули, а у него ноги оторваны. Видать, пытался фонарь открыть, да не смог. Падал под приличным углом, ну и на большой скорости». Я потом попробовал в полете. Если скорость больше 500 хрен ты его тут откроешь. Хотя у тебя, Витька, дури много, ты, наверное, сможешь. А мне и в открытой кабине хорошо. Так что можешь приказать Палычу, чтобы расконтурил. Кстати, сегодня твою машину должны из ремонта выпустить. Если погода позволит, то можешь ее облетать. Только аккуратно, в облака не суйся. Ходи над аэродромом он выбросил окурок в снег и достал из кармана комбинезона две маленькие модельки самолетов и протянул одну виктору держи давай тут а занимай свое место в строю потренируемся да куда ты это улетел ближе будь началась регулярная тренировка пеший полетному два здоровых мужика размахивали руками с зажатыми в них самолетиками чертили в воздухе замысловатые фигуры и периодически яростно спорили. «А вот все-таки, Дмитрий Михайлович», – резюмировал Виктор итоги их тренировки, Видомому передатчик нужен. Куда проще сказать, чем показывать жестами, да и в бою всякое бывает». «Конечно нужен», – согласился Камэск. «Только где их взять-то столько? А ведущему передатчик нужен все-таки куда больше» а бы еще один на эскадрилью найти. Три пары — это лучше. «Этажерку сделать?» Виктор почесал затылок под шлемофоном. «Тремя парами это уже можно». «Какую тут это этажерку?» «Ну, третью пару можно выше пустить?» «Эшелонирование по высоте?» Шубин задумался. «Что-то здесь есть, только надо хорошенько покумекать». В принципе, оно верно. У немцев скороподъемность тут а, она лучше. Они всегда наверху ходят. А третья пара их там придержит. Посмотреть надо. Подумать еще, хорошенько. Он снова посмотрел на часы и негромко выругался. Топливо уже должно выйти. Да где же они есть-то? Вопрос был сугубо риторический. Никто на аэродроме не мог на него ответить как они и стояли под падающим снегом, ожидая непонятно чего, терзаемые мрачными предчувствиями. Снег потихоньку усиливался, укрывая стерзанную войной землю новым слоем, все сильнее сокращая видимость. Попадая на лицо, снежинки таяли, заставляя постоянно вытирать его перчаткой. Виктор поежился, в унтах и меховом комбинезоне тепло, Но непонятная тревога словно вымораживала тело изнутри. Он задрал уши своего шлемофона, вдруг раздастся такой желанный рев авиационных моторов. Однако небо молчало. Слышался только тихий шепот падающих снежинок и мрачное сопение командира. Шубин докурил папиросу, щелчком отправил ее в сугроб и тут же потянулся за новой. Подошел механик Петровского самолета, техник Пащенко. Молодой, невысокий парень. Он беспрестанно вытирал грязной тряпкой руки и просительно, снизу вверх, смотрел на Камеско. Глаза у него при этом были дикие, а выражение лица такое, что казалось, будто он вот-вот расплачется. Глядя на этого растерянного техника, Виктор чувствовал, что у него комок подкатывает к горлу. «Пащенко!» «Идите это! Работайте! Вернется ваш командир! и сегодня, так завтра вернется!» Вадим с комиссаром воробьи стрелянные, не из таких переделок выбирались. Голос у Камыска был глухой, натреснутый, и фраза прозвучала фальшиво. Техник ушел, а они продолжили молчать, размышляя каждый о своем. Виктор вспомнил, как сам искал аэродром в похожую погоду. Тогда спасло только чудо – врезаться в землю при таких условиях расплюнуть. Шубин молчал, только желваки перекатывались на темном обветренном лице. Он пытался прикурить папиросу, однако только напрасно щелкал зажигалкой. Виктор увидел, что у Камеска трясутся руки. блин ну, чего тут смотришь?» Кажется, командир нашел крайнего. «Иди!» Изучай район боевых действий, чтоб под зубов отскакивало, я проверю. Дожились. Летчик в пяти километрах от родного аэродрома блукает. Виктор оставил Шубина одного стоять под мелким падающим снегом, а Вадим и комиссар так и не вернулись. Ни вечером, ни на другой день, ни через неделю. Их самолеты словно навсегда исчезли в снежной пелене, что повисло над пустынной Донской степью. Они словно растворились в снегопаде. Война, походя, мимоходом слезнула двух людей, ломая судьбы их родным и оставляя раны в душах друзей. От двух полных сил здоровых летчиков остались только нехитрые пожитки и скупые строчки донесений. Через несколько недель про них все забыли. Только Саша Пащенко, молодой, но толковый техник, иногда замирал на полуслове, печально глядя на пустую самолетную стоянку. Виктор гладил гимнастерку. Мысли у него при этом были самые мрачные. Вон там, в будущем, книжки пишут про попаданцев, засланцев там всяких, на войну. Они фашистов пачками бьют, Хрущева голыми руками насмерть забивают... Девок у них куча, и все, как одна, красавицы. Почему ни один из писателей не написал, что война — это жопа, что тут очень плохо? Еда здесь скудная, однообразная. Да плюньте мне в глаз, если я в будущем сам добровольно стану есть макароны. Красавицы все в тылу, и туда так просто на выходные не съездишь» а те, что не в тылу, давно поделены начальством. Немцы, подлецы, пачками умирать никак не хотят. И все сами норовят тебя на тот свет отправить. И орденов не видать. Вроде писали что-то штабные, куда оно все делось. Да что там война, сама жизнь в сороковых не сахар. Теплого сортира тут не водится, не видится и будет нескоро. Морозы сейчас стоят не слабые. Что там сортира? Банальной туалетной бумаги нет, газет мало. Виктор так часто размышлял, накручивая сам себя от безысходности. Его первоначальные планы быстро прославятся, растаяли как дым, а война перестала казаться веселой прогулкой за орденами. Одежда. Что дали, то и носи. И утюг этот ни разу не тефаль. А ведь если верить хозяевам дома, новейшая советская разработка образца 39-го года. Разработчик то ли Челябинский механический завод, то ли чугунолитейный. Как еще расшифровать аббревиатуру Ч.Л.М.З? Ну вот, не гладит, остыл зараза. Он с тоской глянул на недоглаженный рукав гимнастерки и поставил утюг на печку греться. У моей прабабки схожий был, она его вместо прессы использовала, когда синенькие мариновала. Зашел Шишкин, быстренько прошел по комнатам, растерянно уставился на Саблина. «А где все?» «Да не знаю, вроде тут были, куда-то ушли, наверное. А зачем тебе?» Второй день стояла нелетная погода, а потому личный состав полка успешно разлагался, отсыпаясь и изучая окрестности. — Да тут такое дело, помощь нужна. Шишкин, как и обычно, попадая в неловкие ситуации, моментально покраснел. — Поможешь? — Ну, чё ты мнёшься? Виктор взял мокрой тряпкой утюг, немного поилозил им помятому рукаву и с сожалением поставил обратно. — Дело, говори, а я подумаю. — Ну, в общем, так, — Игорь Горько вздохнул. «Ты же знаешь, что Галя заболела? Так вот, Шубин мне дал денег, говорит, иди до Маньки, купи курицу, чтобы бульон, значит, сделать, мне она не продаст». «Ну, я купил», а он мне и говорит, «Ты на хрена живую купил? Иди ее теперь сам потрай, вот теперь ношусь с ней». «Ну, а сам что не зарежешь?» – спросил Виктор и захихикал, глядя на полное страдание лицо Шишкина. «Ну, сходи к техникам, они же живодеры знатные!» «Слушай, ну выручи, ну что тебе стоит-то?» смотрите все! Смертельный номер! В правом углу ринга летчик-ас!» — начал Виктор, подражая голосу конферасия. «Гроза неба и истребитель фашистов Игорь Шишкин!» «Сойдется в смертельном бою с курицей!» «Курица в левом углу!» «Виктор, я сейчас тебе в ухо дам!» э -э, «Не надо!» Саблин благоразумно отошел подальше. Несмотря на малый рост, Игорь замечательно боксировал, и он это часто ощущал на себе. «Не хочу я резать твою курицу, я занят. И вообще, ты уже взрослый маль...» «Эй, -э -э, Игорь, успокойся!» ладно Хочешь честную сделку? Он невинно поглядел на сразу насторожившегося Шишкина. Я тебе с курицей помогу, а ты меня поучишь боксу. Да тебя бесполезно учить, ты слишком тупой, попробовал отыграться Игорь. Ну, раз так, то можешь бегать со своей курицей дальше. Рекомендую нокаутировать ее правым хуком, и пока она будет в нокауте... Игорь, Игорь, Игорь, только без рук. Он ловко пнул пустое ведро Шишкину под ноги и, пользуясь секундным замешательством, быстренько отскочил так, чтобы их разделял стол. Несмотря на то, что Саблин был выше Игоря и сильнее, он избегал драться с ним в дружеских потасовках. Игорь, казалось, был нечувствительным к боли, а его железные кулаки били весьма болезненно и очень уж часто. Саблин помнил своей прошлой памятью, что и раньше приставал к Игорю с подобными просьбами. Шишкин соглашался, показывал, но тогда Виктору не хватало энтузиазма, и занятия быстро сходили на нет. Почему снова спросил про занятия сейчас, он и сам не понял. Видимо, сыграл экспромт. Есть куча свободного времени, и есть друг-спортсмен, который может чему-то научить. Так почему бы не потратить это время с пользой? Хорошо. Было видно, что Шишкину очень хочется пересчитать ему ребра, но он сдержался. «Я тебя поучу в свободное время, а ты ее порежь и вообще приготовь». «Резать не наш метод, товарищ Шишкин. Мы по старинке, как Петр Первый бояр». У Виктора внезапно улучшилось настроение, и он молол языком всякую чушь подряд. «Иди, набери воды полведра, ставь на огонь». И топор найди. Поиграем в Родиона Раскольникова. Блин, газа нет, на чем ее осмаливать-то? ведь а ты о чем? У Шишкина в глазах снова загорелись огоньки начинающегося Шерлока Холмса. Какой газ? Природный. А у нас в квартире газ, а у вас? Не обращай своего пристального внимания, это шутка такая. Виктор старался казаться беззаботным, хотя внутри все сжалось. Такой глупый прокол. Ты иди, воды набери, а я пока топор поищу. Устроим показательную казнь. Через полчаса несчастная курица была злодейски умершвлена и ощипана. Теперь уже приуныл Виктор. Ну чего ты смотришь? Игорю не терпелось поскорее избавиться от такого, как оказалось крайне обременительного поручения Камеска. «Давай там, вынимай, что в нее напихано. Вот, вспомнил, разделывай ее». «Не все так просто», — Виктор снова растерянно огляделся. «Ее сперва осмолить надо, а я не знаю как». «От дурни!» — не удержалась от комментариев хозяйка дома тетка Оля. Как оказалось, она давно наблюдала за мучениями Саблина. Быстро выйдя на улицу, она вернулась с несколькими кукурузными кочерышками. Зажгла одну из них в печи и принялась быстро, умелыми и экономными движениями осмаливать несчастную курицу. «От же ж городские! Ощелетчики! Ничего не умеют! Да высь як надо! Бачишь!» Так же быстро ее разделав, она протянула готовую птицу Игорю. «Почему маньки брав? Семьдесят рублев?» – она осуждающе покачала головой. Вот же дорогояк когда ца война кончится? Обычная хозяйка, тетя Оля, держалась от летчиков на расстоянии. Появление в ее доме толпы молодых шумных мужчин она приняла без малейшего энтузиазма. Стараясь поменьше показываться на глаза, жила бедно, хозяйства было мало. Коза до да десяток куриц. заскрипела калитка, вернулись в ахтанканифонт. Дом сразу наполнился шумом и смехом. Хозяйка мигом вышла на улицу до соседок. «О, а чего это вы курощи стали Вахтанг расстегнул комбинезон и ворот гимнастерки. «Жарко-то тут как!» «Шубин попросил. Игорь уже собрался было уходить. У него Галя заболела. Для бульона». Заучено повторил он. «Семьдесят рублей вот такая курочка стоит. Представляешь?» «Вот интересно, Валера, а если бы Валька заболела, ты бы ей курицу купил?» Вахтанг усмехнулся и разгладил пробивающиеся усы. Про свою пассию Нифонт говорить не хотел, однако, не выдержав совместного напора, сдался. «Далась вам эта Валька!» — фыркнул он. «Нужна она мне. Это так, чтобы гвоздь не заржавел. То она мечтает все. А ты, Валерка, сволочь!» Игорь отложил курицу и воинственно выпитив челюсть попер на Нефонта. «Она тебя любит, а ты ее используешь». «Игорь, не лезь, это не твое дело. Иди со своей курицей носись». «Почему это не мое?» «Это не по-комсомольски и вообще подло». шишки уймись!» Нефонт посмотрел на него брезгливым взглядом, каким обычно смотрят на коллег или ненормальных. «Иди к своей Нинке письма пиши». И соплей там любовных размаш побольше. И с сердечками чтоб Эй, спокойно. Виктор чудом успел перехватить руку Игоря и сразу повис на нем всем телом, оттаскивая в сторону. Вахтанг, в свою очередь, оттаскивал Нефонта. Тот сильно побледнел, испуганно глядя на злого Шишкина, рукой пытался нащупать кобуру. Так, разошлись по углам. Игорь, Ахалон, Нефонт. «Млядь, руки с кобуры убрал! Совсем охренели!» — злобно зашипел вахтанг с прорезавшимся резким акцентом. «Ви что творите?» «Идиот!» — поддержал его Виктор, отпихивая Шишкина подальше. «Да из-за чего? На ровном месте! Неси свою курицу, остынешь заодно!» Инцидент погасили, но с тех пор между Нефонтом и Игорем словно пробежала черная кошка. Они почти не разговаривали друг с другом, внося напряженность в маленький коллектив эскадрильи. С конца декабря погода начала стремительно ухудшаться. Зарядили частые снегопады, метели. Летали мало, в основном на разведку. Возможность штурмовать выпадала нечасто. Немцы и вовсе куда-то пропали, их самолеты теперь встречались очень редко. В общем, началась относительно спокойная и тихая жизнь. Даже питание наладилось. Вместо опостыливших макарон на столах все чаще стало появляться картошка и разные каши. В этот период Виктору также приходилось летать с Шубиным на разведку. В принципе, такие вылеты можно было бы выполнять и в одиночку. Никифоров по такой погоде летал всегда сам. А ведь молодых летчиков тоже нужно кому-то учить. Этим Шубин и занимался, невзирая на малый ресурс моторов, и еще меньшее количество запчастей. В итоге, хоть летал Виктор и немного, раз в два-три дня, однако эти полеты приносили ему громадную пользу. Шубин продолжил практику проведения коротких учебных боёв со своим ведомым, отрабатывал с ним взаимодействие в паре. Кроме того, в полете командир часто объяснял свои действия по радио, комментируя обстановку, принятые решения, давая Саблину так необходимые знания – которые со временем превращают беспомощного новичка в воздушного аса. Новый год встретили тихо-мирно небольшой полковой пьянкой. Жизнь декла неспешно, редкие вылеты, редкие развлечения. Всего удовольствия выпить 100 граммов вечером до да пялиться на официанток. Да еще спорт. Не густ. В это же время в полку появился новый комиссар. Зайцев Сергей Викторович. Он был высокий, какой-то весь круглый, хотя и не толстый, с небольшими аккуратными усами и неизменной трубкой. В пику командиру он оказался очень инициативным, лез во все дела полка, не упуская никаких мелочей. Он успевал везде, занимался подготовкой к вылетам, ставил задачи летчикам, интересовался готовностью самолетов и сведениями воздушной разведки – отдавал распоряжение командиру батальона аэродромного обслуживания. Он даже с ходу начал летать, чем заслужил уважение летчиков. Вообще появление этого человека словно привнесло в полк свежую струю. В результате Виктор стал смотреть на комиссаров другими глазами. Оказывается, были среди них хорошие профессионалы. Яркое солнце серебрило искрящийся снег так, что вниз было больно смотреть. В небе не было ни облачка, за ночь резко потеплело. Кажется, как будто весна дыхнула, разогнав тучи и немного потеснив на день зиму с ее вечными снегопадами. Пользуясь хорошей погодой, полк вновь оторвался от заметенных снегом полос и приступил к немного подзабытой боевой работе. Второй вылет за день. После уже почти традиционного вылета на разведку с Шубиным пришлось лететь всей эскадрильей. Получили задание прикрыть бомбардировщики Су-2 при авиаударе по Самбеку. Когда озвучили боевую задачу, у Виктора неожиданно начали трястись руки. Он сильно покраснел и сунул их в карманы, стараясь никому не показать свой страх. Вроде бы никто не заметил. Однако это чертово волнение не ослабевало. И лишь когда его истребитель стал медленно разгоняться по заснеженной полосе, тряска прошла, оставив место деловой сосредоточенности. Наконец, оторвавшись от полосы, истребители собрались и начали торопливо набирать высоту, догоняя семерку тупоносых бомбардировщиков. В кабине непривычно тепло, но при этом кажется, как будто стало гораздо теснее. Это с непривычки. Закрытый фонарь не осматриваться, не управлять самолетом не мешает. Но насколько же с ним удобнее? Пометуя шубинский рассказ, Виктор выпросил у Палыча небольшую фомку чтобы в случае чего быстро открыть фонарь кабины. фомка надежно закрепленная рядом с ракетницей, как две капли воды напоминала уменьшенную копию монтировки из компьютерной игры Half-Life. Виктор представил, как он, размахивая монтировкой, будет гоняться за немецкими самолетами. Палыч так и не понял, почему его командир так трясся со смеху, когда примерял ее в руке. Сегодня их шестерку истребителей ведет непривычный и надежный, как скала Шубин, а сам комиссар. Это тоже непривычно и вызывает некоторый дискомфорт. Однако дело твое телячье, подумал Виктор. Обоссался и стой. К тому же никто мнение у тебя не спрашивал, так что лети. Полет начался хорошо, до цели добрались без происшествий. А вот на обратном пути на них неожиданно накинулись мессершмитты. Это было даже несколько необычно. Четверка мессеров, идущая встречным курсом, вместо того, чтобы привычно висеть сверху и неспешно поклевывать, сходу ринулась в бой, да так, что Виктору пришлось попотеть, сбрасывая со своего хвоста желтоносого наглеца. Неожиданно мессершмиттов стало очень много. Они мелькали со всех сторон, норовили зайти в хвост, непрерывно атакуя. Виктор крутился как уж на сковородке, уклоняясь от заходов противника, отбивая атаки на ведущего и сам, в свою очередь, атакуя врагов. Несколько раз только своевременные команды Шубина спасли ему жизнь. ну и он не остался в долгу отгоняя обнаглейших фрицев от его хвоста. Бой превратился в огромную свалку, где самолеты под совершенно немузыкальный аккомпанемент из моторов, треска пулеметов и грохота авиапушек гонялись друг за другом, стараясь уничтожить. Последовательность событий моментально стерлась из памяти, превратившись в калейдоскоп отдельных эпизодов. Вот ему в хвост заходит пара худых, Но чей-то миг встречает их в лоб, и они отворачивают. Вот мессера атакуют ведущего, и уже Виктор отгоняет их короткими очередями. Горящий Су-2 валится на крыло. Мессер, парящий прострелянными радиаторами, разгоняется пикированием, удирая. Но два эпизода врезались в память намертво. Как закувыркался к земле миг с отстреленной плоскостью и одинокий парашют, белеющий на черном следе горящего самолета. В таких картинках сжималось сердце. Виктор с удвоенной силой завертел головой, стараясь понять, кого же сбили. Но это оказалось невозможно. Самолеты мелькали со всех сторон, и определить по номеру, какого же истребителя не хватает, он так и не смог. Внезапно все кончилось. Мессеры, видимо, по команде, дымя форсируемыми моторами, вышли из боя. Все осталось, как и прежним. Такое же голубое небо с редкими облаками, белый искрящийся снег. Вот только тело сводит от усталости и пот заливает лицо. Краснозвездных самолетов стало меньше. Один бомбардировщик был сбит, двое других дымили поврежденными моторами. Из истребителей отсутствовал самолет «Нефонта». Остальные были на месте. «Надеюсь, это он выпрыгнул», — успокаивал Виктор сам себя. Рашют вроде один был. Вот это, блин, бой. Если такие бои будут повторяться, я вряд ли доживу до победы. на хрен такие полеты. Сразу захотелось удрать куда-нибудь подальше, где нет войны, где никто не будет в него стрелять. Только куда ты убежишь из тесной кабины истребителя? Да и вообще, куда ты убежишь из воюющей страны? На Ташкентском фронте, конечно, хорошо. Вернее, хорошо только тем, у кого неплохой продуктовый паёк или имеется возможность воровать. Что там делать простому сержанту без связи и без денег? Да и как он после этого ребятам будет в глаза смотреть? Виктор потряс головой, отгоняя дурные мысли, сдвинул фонарь назад, напуская в кабину холодный воздух. Родной аэродром был уже близко. Однако, опережая истребители, На посадку начала заходить пара поврежденных бомбардировщиков. Первый из них то ли промазал с посадкой, то ли у него отказали тормоза, и самолет выкатился за пределы узкой взлетной полосы и воткнулся в сугроб, где так и остался стоять, наполовину утопленный в снегу с задранным верх хвостом. Второй, не выпуская шасси, сел в поле рядом с полосой, подняв тучу снега и пропахав в снежной целине длинную просеку. Летчики-бомбардировщики быстро вылезли на крылья своих поврежденных машин и принялись размахивать руками, как бы говоря оставшимся наверху товарищам, мол, все нормально. Ведущий, оставшийся четверки сушек, ответно качнул машину с крыла на крыло и увел своих подопечных домой. Настала очередь истребителей. Виктор осторожно, на малых оборотах подошел к посадочному «Т», Убрал газ и мягко приземлился вслед за Камэском. «Да мы с ним уже прям синхронисты», — подумал он, видя, что самолеты словно привязанные. Можно за сборную Советского Союза выступать, синхронный заплыв по аэродрому. Палыч снова привычно привалился на крыло, писк тормозов, и самолет остановился у своего капонира. Виктор выключил двигатель, наступила непривычная тишина. Он развалился в кабине, не имея ни сил, ни желания никуда вылезать. Тело словно залили свинцом. Палыч снова запрыгнул на крыло, подошел к кабине. «Не ранен?» – заботливо спросил он. «Давай, вылезай, там Камэск уже ждет». Он потащил из кабины слабо барахтающегося саблина, помог ему снять парашют. «Не фонд где?» «Не знаю», – Виктор снял шлемофон и принялся растирать лицо снегом. Видел, как падал, потом вроде парашют чей-то болтался, он, не он, не знаю, ему плоскость срубили, суки. От холодного снега стало легче, слабость немного прошла, в голове прояснилось. «Палыч, как же нас сегодня били! Пинали, суки, от всей своей души, гниды европейские!» Как же я этих тварей ненавижу. Ладно тебе, Вить, после драки-то, Палыч пригладил усы. Хватит снега, застудишься. Забрал у шлемофон, достал из-за пазухи ушанку и натянул ее Виктору на голову. Вот так-то будет лучше, иди уже, Шубин заждался. А с немцами, с немцами поквитаемся еще. Собрались притихшие, злые, молча докуривали. Вахтанг, никогда не куривший, взял у Шишкина папиросу и бездумно, глядя в небо, пускал дым. Он был поникший, как-то сгорбился и словно стал ниже ростом. «Они же с Нефонтом тоже из одного училища», — вспомнил Виктор. «Тяжело вот так вот. Интересно, жив ли Валерка?» «Товарищ батальонный комиссар!» Камэск дождался, пока тот выколотит свою трубку. «Разрешите начать разбор полета?» Дождавшись, утвердительного кивка продолжил. «Вы видели все сами. Над линией фронта нас атаковала четверка мессеров. Через четыре минуты вторая четверка. Эти атаковали, разделившись. Пара сверху, и пара пыталась подойти снизу. Что в итоге?» «В итоге побили нас сегодня крепко». Тут-то не будем, все все сами видели. Сбит нефонтов. Сбит один бомбардировщик, два повреждены. Почему нас побили? Он обвел летчиков усталым взглядом. Вот тут и сержант Саблин, самый молодой по налету. Какое твое мнение? Я? Виктор от неожиданности растерялся. А сейчас... Он задумался, вспоминая перипетии прошедшего боя. «Ну, перед вылетом ничего не обговорили кто где. Шли плотным строем, маневрировать было неудобно. Когда на нас упала четверка, то она сразу всю группу связала боем. Потом еще пара мессеров подошла. Дальше не помню, такая каша началась». Тут все летчики оживились и... Заговорили разом, перебивая друг друга и отчаянно жестикулируя. Они словно пытались выговорить свой страх, заглушить его громкими словами. Виктор удивился, как могут пять взрослых человек создавать столько шума. Наконец комиссар поднял руку, призывая к тишине. «Товарищи, товарищи, давайте тише». Он дождался, пока все успокоятся. Немного помолчал, собираясь с мыслями, Было видно, что он волнуется. «Тут, видимо, есть и моя вина. У вас уже слетанный коллектив со своими привычками и особенностями. Надо нам притереться друг к другу. Вы извините, мне на КП пора. Дмитрий Михайлович, вы, пожалуйста, разбор завершите и мне потом доложите». «Кстати, по итогам боя я одного мессера зажег. Он со снижением ушел. Того, что лейтенанта Нефонтова атаковал. Да». Комиссар задумчиво потер подбородок. — Я на КП, доложу командиру. Дмитрий Михайлович, буду вас там ждать. Комиссар ушел. Летчики настороженно сверлили его спину взглядами. — Ладно, тута, — прервал молчание КМСК. — Надо было с комиссаром перед вылетом переговорить. Да все некогда было. Все спешка эта дурацкая. — Ладно, Витька прав, плотно мы шли. Были бы по фронту растянуты, да по высоте, да с радиосвязью. Я тут с комиссаром поговорю, может, выбьет нам пару передатчиков. Отдыхайте пока, пока время есть. Погода вон какая, скоро тут снова лететь. День кончался, солнце уже почти скрылось за горизонтом, над степным аэродромом сгущались сумерки. Этот день прошел очень тяжело. Четыре вылета, два воздушных боя — это многовато с непривычки. Виктор устало оперся о плоскость, глядя, как техник неторопливо надевает на самолет чехлы. Из-за усталости мысли текли вяло, неторопливо, вразнобой, перескакивая с одного на другое. Сейчас за ужином водки выпью и спать устал. «Интересно, как там не фонд? Успеет к ужину?» «Если не успеет, то нам водки больше достанется», — думал он, закрывая глаза. Стоять вот так, положив голову на скрещенные на крыле руки, оказалось очень удобно. Чего-то палочно меня так заговорщицки косится. Наверное, пакость задумал. Самолет-то мой уже весь битый-перебитый, весь в латках. Незаметно он так и задремал, стоя, уткнувшись головой о плоскость своего самолета. Разбудил его Палыч, энергично похлопав по плечу. «Ты чего это, командир, сомлел?» Виктор вздрогнул, проморгался. «А, да, это...» Задумался. «А, а я уж думал, что ты стоя спишь», — Палыч усмехнулся в желтые от никотина усы. «Ну как, много сегодня немцев убил?» Это было стандартным вопросом его техника после каждого летного дня. как своеобразный ритуал. Зачем ему эти убитые немцы? Что он там считал? Оставалось для Виктора загадкой. Да вот, в крайнем, под Грека Тимофеевкой с Шубиным на две машины наткнулись. Я в свою РС попал, прям в кузов. Розвучок такой был, занятный, тентованный. Там вроде люди были, Кто-то, кажется, выпрыгивал на ходу, когда МРС под тент в самый кузов прилетел. Мне потом показалось, что там за грузовиком снег розовый стал. Наверное, показалось. Виктор говорил спокойным, равнодушным голосом. Он смертельно устал и переживать по поводу убитых им врагов не собирался. Что касается штурмовки, то за последние недели он стал более черствым и каким-то равнодушным. Все, что попадало в прицел его самолета, воспринималось как мишени и не более. Он бы уже не стал переживать так, как раньше, из-за раненной лошади, бьющейся от боли после его пуль. Притупилось. Вот и сегодня он радовался не тому, что убил несколько немцев своим снарядом, а тому, что попал этим снарядом в грузовик. Немцы – это так, бесплатный бонус. Были они в том грузовике или нет, какая разница? «Молодец! Ты это, командир!» «Держи, на память!» Палыч протянул ему небольшую самодельную финку. «Ух ты! Сам сделал!» «Спасибо тебе огромное! Красивый!» Виктор растроганно облапил техника. «Я такой давно хотел! Спасибо!» Нож был действительно красив. Лезвие длиной сантиметров 15, прочная деревянная ручка с коротким металлическим упором. В руку лег, словно литой. Ну, Палыч, удружил. Виктор откровенно любовался подарком. Очень, очень хороший нож, спасибо. Да не за что. Было видно, что Палычу приятно похвала. Не дело, что такой летчик и без ножа. Вот еще. Ножны бери. Вунт удобно прятать. Так многие делают. Или на пояс вешают. Ну, вон и полуторка за вами приехала. Еще один день отвоевали. Отвоевали. не фонд еще не появлялся? Нет. Наши поехали, но пока не вернулись. Да, сейчас снега много намело. Пока пробьются. Он, наверное, сам раньше приедет. Ни фонд не пришел, его привезли техники. Ночью, выходя от лити, Виктор увидел странное скопление людей неподалеку от хаты, где жил врач. Темные фигуры мелькали в тусклом свете единственной фары полуторки, доносились приглушенные голоса. Несколько человек, сгрудившись полукругом, рассматривали что-то на земле, тихо переговариваясь. Любопытство пересилило, и он пошел посмотреть. Заглянул через плечо стоящего впереди низкорослого механика какая-то груда грязных тряпок на растеленном брезенте. Зачем на нее пялится столько времени? Он присмотрелся вздрогнул. Это было тело Валеры Нефонтова. Промороженное, изорванное, лежащее на старом дырявом брезенте. От черепа осталась только нижняя челюсть. Видимо, снаряд немецкой авиапушки попал прямо в голову. Трехтонная тушка Мига, рухнувшая с высоты в два километра, добавила. От Валеры осталась кровавая месиво, обернутое лохмотьями комбинезона. Виктора замутило. Он едва сдержался, чтобы не расстаться с ужином. Наконец, двое солдат подняли брезент с телом и понесли в морг. «Гроб обязательно закройте!» Комиссар уже был здесь и давал указания какому-то долговязому лейтенанту из БАО. «Людей пораньше направьте, чтобы могилу успели выкопать!» «И на утро нужно полуторку выделить, гроб везти!» «Саблен!» Комиссар увидел Виктора. Фамилию он произнес с небольшой задержкой, видимо, вспоминал. «И вы здесь!» дети спать!» «Не стоит после отбоя гулять по расположению!» Нефонтову вы уже ничем не поможете, дети. Хоронили Нефонта на хуторском кладбище. Все было тихо, никаких речей, никаких митингов. Тихо пришли, тихо похоронили, и только нестройный залп из винтовок нарушил кладбищенскую тишину. Полетов снова не было, поэтому все летчики полка Молча стояли и смотрели, как снежинки медленно ложатся на свежий холм мороженой земли. Этот холм небольшая фанерная пирамидка – все, что осталось от нефонта. Когда закончили насыпать холм, со стороны хутора раздался негромкий то ли плач, то ли вой. По едва пробитой дороге к кладбищу бежала валька в расстегнутой шинели, без шапки, Вся взъерошенная, с распушим от слез лицом. Она миловала летчиков и рухнула на колени у могилы, А мне в пирамидку завыла, запричитала. Свежая зеленая краска пирамиды пачкала ее волосы и лицо. Снег падал на непокрытую голову, но Валька ничего не замечала. Она то начинала выть в голос, то что-то еле слышно бормотала раскачиваясь, будто в трансе, содрогаясь в рыданиях всем своим толстым телом. Виктор стоял потерянный. До него только начало доходить, что вместо нефонта, там, внизу, мог сейчас лежать он. Мороженым, изорванным, изломанным куском мяса. Мертвым. А это уже все. Конец. Ничего больше не будет. Даже над могилой никто не поплачет. После меня ведь совсем ничего не останется. Совсем ничего, тихо прошептал он. От таких мыслей его передернуло, по телу словно повеяло могильным холодом. Дурак ты, Витя, едва шевеля губами, тихонько сказал он сам себе. «Не о том ты думаешь. Попал в самую жопу и кукарекаешь. Бабу еще подавай. Зачем мертвецу баба? Баба живому нужна. Вот и думай, как тут выжить?» Как обычно, в темноте сонные летчики выпрыгнули из полуторки и разбрелись возле КП. Потянуло обычным дымком, послышались ленивые разговоры. Ночной мороз потихоньку ослабевал, небо светлело. Судя по частым, тускнеющим в свете светлеющего Востока звездам, погода сегодня будет хорошая. Значит, будут полеты. Виктор поправил шарф, поморщился, зацепив сбитой костяшкой за пистолетную кобуру. Долгое избиение груши имеет и негативную сторону. Шишкин, выполняя данное обещание, старательно учил его боксу. Это оказалось отличным средством от скуки. Заниматься вечерами в их затерянной деревне было решительно нечем. «Саблин, где тут-то бродишь?» Камеск уже вышел из штаба и теперь шарил по карманам в поисках зажигалки. «Слушай, Сюды, как расцветет, часиков -ка 9 Слетаешь на разведку, пойдешь один. Маршрут тут-то такой. Сперла Латонова, потом Грекова Тимофеевка, ну и до да, Марфинки». Посмотришь движение на маршруте, обрати внимание на скопление войск в деревнях. Штурмовать запрещаю. Деревни тоже особо не суйся. По Тамзане Ну, да ты со мной тут уже летал, должен помнить. Так что иди тут, готовься. Вот, казалось бы, простой вылет на разведку. Слетать на место, посмотреть что да как, вернуться и доложить командованию о результатах. Насквозь знакомая процедура. Виктор таких сделал уже пару десятков, можно сказать, текущее мероприятие. По этому маршруту он летал уже не раз, изучил его вдоль и поперек. Однако сегодня все необычно. От волнения потеют ладони, мысли скачут с одного на другой испуганным табуном. Сегодня придется лететь одному, без Камэско-ведущего. Лететь не хотелось. С Камэском он прямо сейчас готов хоть куда, а без него почему-то боязно. Неизвестность пугала, вызывая волнение. Поэтому Виктор до последнего оттягивал момент полета. Сперва тщательно, до тошноты, изучил маршрут на карте. Затем медленно, похоронным шагом шел на стоянку, Долго и тщательно осматривал самолет, мелкими придирками доведя Палыча до тихого бешенства. Наконец, оттягивать неприятную процедуру стало некуда. Самолет, рыча прогретым мотором, стоял в самом начале полосы. Контрольные приборы показывали, что все в порядке. Ракета скп разрешающая взлет, давно прогорела. Виктор обреченно вздохнул и медленно двинул сектор газа от себя. В небе волнение прошло. В небе волноваться некогда. В небе летчик занят делом. Полет отвлекает от глупых мыслей. За линией фронта Виктор снизился, внимательно осматривая землю, чернеющей линией дорог. Впрочем, разведывать было особо нечего. Грунтовые дороги днем оттаивали, и автотранспорт по ним проходил с трудом. Все, и наши, и немцы, старались передвигаться по ночам. Только несколько подвод медленно брели по раскисшему чернозему, до Анастасиевки неподвижно застыл посредине дороги одинокий грузовик. Воздушная разведка оказалась очень сложной работой, заставляя уделять повышенное внимание на все. Постоянный контроль за воздухом, чтобы не оказаться жертвой немецкого аса, контроль за приборами, контроль наземных целей. Вначале, увлекаясь, осматривая пустынные, отчетливо чернеющие на фоне заснеженных полей дороги, он забывал следить за небом, затем спохватывался, начинал судорожно озираться, высматривая темные точки вражеских самолетов. При этом он забывал про дорогу, один раз даже пролетел над небольшим хуторком, даже толком и не глянув в его сторону. Однако под конец полета Виктор научился правильно распределять внимание, и лететь стало легче. Как оказалось, самое сложное в этом полете было не проведение разведки, а сесть на собственном аэродроме. Он тоже раскис, только узкая и короткая полоса с стараниями Бау еще годилась для взлета и посадки. Тут уж Виктору пришлось попотеть. Он сумел сесть только с третьего захода. Очень уж велика была цена ошибки. Можно было зарыться колесами в раскисший грунт с неизбежным капотированием. Однако обошлось. И вот уже самолет под шипение тормозной системы катится по неровному аэродрому, быстро гася скорость. Очередной боевой вылет закончен. Он выкарабкался из кабины, Подмигнул все еще надутому от обиды Палычу, увидев подходящего камеска начал было рапортовать, но Шубин не дослушал, пожал руку, сказав только «Сам вижу, что нормально» и даже помог снять парашют. Потом отступил на шаг назад и, осмотрев саблина с головы до ног, насмешливо протянул. «Ну вот, можно сказать, что ты наконец лишился девственности. Давно пора было». Пока Виктор ошалел хлопал глазами, придумывая ответ, Камеск уже доставал очередную папиросу. — Дмитрий Михайлович, а вы же раньше столько не курили, — брякнул он первое, что пришло в голову. Да — Я с вами скоро и пить начну, — Шубин ухмыльнулся, показывая неровные желтые зубы. — Кого угодно до ручки доведете. МЗА тут не работала Нет, все чисто. Вообще все чисто. Четыре подвода двигались в сторону Латонова, и грузовик стоял, видимо, неисправный. В деревнях пусто, даже людей не видно. Ну и хорошо. Так в рапорте и напишешь. Смотри тут, а. Запоминай маршрут, что где, что изменилось. Ты разведчик, ты должен тут, а. Не только смотреть, но и видеть. Вот случай был. Часто летал над деревенькой одной. Потом вижу, у хаты три стога сена появилось. Откуда, спрашивается, в октябре в прифронтовой зоне колхозник столько сена возьмет? Как дал тут и РС, а там танкетка замаскированная. Мотай на ус, тебе скоро самому пилота в бой водить. Чего тут-то вытаращился? Думаешь, я вечный? Вы с Шишкиным себя неплохо показали, хорошо деретесь, да и других все равно нет, он печально усмехнулся. Усмешка у командира вышла кривой, больше похожа на оскал. «Других нет», — печально повторил он. «Вас тута с Шишкиным назначают командирами звеньев». «Временно, конечно. Что-то ты, Витя, сегодня туповат. Хватит глазками хлопать и рот закрой. Вы, воробьи, уже стреляны, крови нюхнули, вот и будете командовать». «Напихают нам сучились жерторотых». Камецк зло сплюнул. Ладно, туда В этом молчи пока, иди рапорт вот пиши. И только вечером, когда Виктор анализировал прошедший вылет и просматривал свой маршрут на карте, он понял, почему их потрепанный полк до сих пор не уводит в тыл на переформирование, а все еще держит на фронте. Хотя, казалось бы, какой в этом смысл? Полку осталось с десяток самолетов, Из них хорошо, если половина сможет одновременно подняться в воздух. Истребители сильно изношены в боях. Моторы свой ресурс уже почти выработали. Запчастей нет. Другим полкам дивизии периодически подкидывают самолеты. Летное пополнение их. 112-му истребительному с самого сентября ничего не поступало. тут комиссара прислали. Ну это и понятно, старый комиссар погиб. Оба политрука эскадрильи тоже сбитые а без партийного надзора никак. Хорошо, что число задач после последних потерь резко сократилось. Раньше часто летали на прикрытие наземных частей на сопровождении ударных самолетов. Теперь ничего этого нет. А все дело в вылетах на разведку. Их полк вел разведывательную деятельность на почти 100-километровом рубеже фронта начиная от Таганрогского залива. Немцы, отступившие в декабре из Ростова, укрепились здесь, в хорошо оборудованных позициях, на высоких берегах рек Миус и К Крынка. Наступление наших войск уперлось в эти позиции и остановилось. Штурмовать их в лоб тяжело. Необходимо форсировать реку, а потом под ураганным огнем противника карабкаться вверх на обледенелые высоты. Обескровленным после декабрьского контрнаступления советским частям это оказалось не под силу. Вот и топталась пехота второй месяц внизу, таская языков и проводя разведку боем, пытаясь нащупать слабые места в обороне. Вот потому и летали истребители, высматривая, не подвозят ли немцы подкрепления, не готовят ли свое наступление. Большинство истребительных полков фронта перебросили на запад, под Ворошиловград, где продолжается наступление. На главном направлении от их обескровленного полка толку немного, а здесь даже такое пригодится. По сеньке оказалась шапка. На полк махнули рукой. Выполняет задачи ладно, пусть летает, пока совсем не сточился. С утра мороз усилился и снова зарядил снегопад. Снег сыпал и сыпал, покрывая истерзанную землю войной, закрывая замерзшую грязь дорог. Полёты на сегодня отменили, летчики полка слонялись по деревне, не зная, чем заняться. Виктор, которому сидение в темной хате надоело, выбрался на улицу размяться и посмотреть окрестности. Все вокруг было белое. Снег покрыл камышовые крыши хат, занес проталины, осел на ветках деревьев и заборах. Одного он не мог скрыть – уныние окружающего пейзажа. Хутор, в котором они жили, словно показывал будущую судьбу российской деревни – медленное угасание. Этот хутор начал умирать еще до войны. Молодежи было очень мало, она либо подалась в город на заводы либо разъехалась по соседним деревням, что побогаче. Многих мужиков уже забрали на фронт. Запустение виднелось везде. Неудивительно, что в будущем на этом месте была только небольшая роща. Только остатки фундаментов да старые, выложенные известняком колодцы, говорили, что здесь когда-то жили люди. За околицей... На засыпанной снегом, непробитой еще дороге, стояла телега с лошадью. Хозяин телеги, судя по росту подросток, возился с другой стороны, скрытый бортом. Лошадь была вся мохнатая, под стать своему хозяину, такая же маленькая. Она словно олицетворяла собой всю мировую скорбь и уныние. Она спокойно ожидала дальнейшего движения, равнодушно смотря на Виктора, на снег и на весь мир. Выглянул возничий. Это оказался немолодой уже, маленький кривоногий красноармеец. Увидев Виктора, он оживился. «Товарищ сержант, угостите табачком!» Виктор отрицательно помотал головой. «Не курю!» Лицо у солдата разочарованно вытянулось. Он начал было поправлять вожжи, готовясь уехать. Но тут Саблин разглядел содержимое телеги. «Слушай, а у тебя патроны в ящиках, а тт есть?» — Ну, есть, а что? — А можешь один ящик дать? У тебя их вон сколько, а то мы и без патронов сидим. э, -э командир, не за ящик старшина знаешь, что потом оторвет? — Он у тебя что, патроны считает? Не свести. — Считает, не считает. Какое тебе дело? Не дам. — Слушай, ну давай тогда махнемся. Ты мне ящик, а я тебе табаку. У меня завалялась пачка Казбека. Давай, Казбек. За Казбек старшина мне ничего не оторвет. И мне четверку. Осьмушку. Хорошо, осьмушку. Широкое лицо красноармейца расплылось в довольной улыбке. Так Виктор стал счастливым обладателем целого цинка патронов к пистолету. Возвращаясь к хате с цинком под мышкой, он увидел курящих на крыльце Игоря и Вахтанга. Во, Витек! Шишкин ехидно ухмыльнулся, предвкушая развлечения. «Признавайся, ты где ящик спер? Че там?» «Я? Спер?» Он горделиво выпрямил спину. «Я его честно заработал, обменял на ваш табак». «Раз табак наш, то и ящик наш», – довольный вахтанг подмигнул Шишкину. «Ребят, вы ни хрена не понимаете в экономике. А я вам предлагал умную книжку Адама Смита почитать. Смотрите». Кабак был у вас, а ящик теперь у меня, видите? Вы отсутствуете в товарных отношениях. — По-моему, он морочит нам голову. — Точно, — поддержал Вахтанга Игорь. — Надо дать ему в ухо. — Варвары! — Ну, так и быть, я пойду навстречу вашим пожеланиям. Ящик ваш, а патроны в нем мои. — Патроны? Так чего ты Ваньку валяешь? Пойдем постреляем. Цинк расстреляли за полдня. — Все праздно шатающиеся летчики мигом побросали свои дела и примчались на импровизированное стрельбище на небольшом пустыре у хутора. В качестве мишеней использовали все, что сумели найти. Все найденные под снегом пустые консервные банки были расстреляны в решето за полчаса. Потом пошли в ход всевозможные чербачки, кукурузные початки, все, что можно было найти и во что можно было всадить пулю. Виктор столько не стрелял в жизни. Под конец дня он немного оглох, но был доволен стрельбами. Это занятие понравилось всем в полку. Начальство даже пошло навстречу. В пустом капонире соорудили специальный тир. Разжились изрядным запасом патронов. Даже соревнования между эскадрильями устраивали. Богатая стрелковая практика начала приносить свои результаты. Так, стреляя первый раз по консервным банкам в компании Игоря Вахтанги и лёхи Соломина из первой эскадрильи, Виктор позорно мазал. Вроде и мишень близко, и совместил все как надо, банка так и остается целой. Пули лишь выбивают фонтанчики снежной пыли вокруг. Спустя всего лишь неделю и добрую тысячу расстрелянных патронов он научился более-менее сносно стрелять. И снайпер, конечно... Но мишень поражал довольно уверенно. И даже чистка оружия после стрельбы приносила удовольствие. И после ужина на скамейке, разложить на портянку разобранный пистолет и под неспешный разговор, пока в крови еще гуляет наркомовская порция, неторопливо протирать закопченные детали. Это стало для него неким ритуалом, Отлетав днем и позанимавшись спортом перед ужином, после он обязательно чистил пистолет, даже если не стрелял. Ему казалось, что если он внезапно пропустит это занятие, то на следующий день его обязательно собьют. Вроде ничего не изменилось. Такие же редкие дымки трупы с камышовых крыш, грязные пустынные улицы... Тоже что и вчера. Хотя нет. Он там, слева. Виктор немного довернул самолет, рассматривая стремительно ускользающую под крыло деревеньку. Точно. Слева у большой хаты весь двор затянут маскировочной сеткой. И отсутствует здоровенный кусок забора. А разглядеть что же там под сеткой невозможно. Видно только, как наружу торчит что-то тонкое, похожее на антенну. Вчера этого не было. Он Мирко глянул на карту, запоминая ориентиры. Видимо, какой-то немецкий штаб разместился. Как на зло, ни бомбы, ни РС на разведку не брал. можно было бы с ходу скинуть гостинцев. Деревня скрылась за крылом, и Виктор немного потянул ручку на себя, набирая высоту. Дорога отлично просматривается и сверху, зато шанс поймать шальную пулю куда как меньше. Это его шестой самостоятельный вылет на разведку. Нарезали маршрут, и теперь, если позволяла погода, он его облётывал. Как оказалось, не напрасно. Если бы он не летал здесь раньше, то вряд ли бы увидел все эти изменения. А так, старания немцев оказались напрасны. Осталось сообщить в штаб, а там пусть у командиров голова болит. Он уже развернулся домой и собирался набирать высоту для пересечения линии фронта, когда впереди, прямо по курсу, увидел маленькую черточку. Эта черточка лениво ходила кругами над линией фронта, мелькая в редких облаках. Она была похожа на орла, что парит над степью, выслеживая добычу. Похожа на вражеского разведчика. Виктор замер в предвкушении боя. Встречи с разведчиком он жаждал. После своей первой воздушной победы они казались ему беззащитной добычей. Однако, внимательно осмотревшись, он увидел еще две черточки. Они были в стороне и гораздо выше, выписывая в небе замысловатые кренделя. Видимо, охраняли своего подопечного. Все сразу стало понятно. Разведчик или корректировщик и прикрывающие его пара мессершмиттов. Желание атаковать у Виктора сразу пропало. Тут бы до дому живым дойти. Да и мимо пролетать стало тоже рискованно. Враги могут его увидеть или с земли по радио наведут. Эти могут. Взаимодействие у немцев налажено хорошо. В бескрайнем сером небе внезапно стало тесновато. Он заложил крутой вираж и поспешил обратно вглубь вражеской территории. В кабине стало жарко. Он непрерывно осматривался, стараясь увидеть все небо сразу. Однако, к счастью, враги, похоже, не заметили его. Их самолеты растаяли в сером небе далеко позади. Вроде пронесло. Он размазал перчаткой, заливающие глаза пот, и начал торопливо набирать высоту. Увидев прямо по курсу приближающийся хутор, отвернул, чтобы не засекли. Насколько он знал, в нос у немцев работал хорошо. Наконец долгожданные пять километров высоты набраны. Миг на высоте словно превратился в породистого жеребца – Сразу стал более резвым, выросла скорость и, как ему показалось, стал лучше управляться. А вот теперь другое дело. Он криво улыбнулся сам себе и снова развернул истребитель обратно, забирая влево. Теперь главное не торопиться. Немцы никуда не денутся, твердил он сам, как заведенный. Немного потряхивало от нервного напряжения, но голова работала ясно. Виктор превратился в расчетливого охотника. Черные точки немецких истребителей появились примерно там, где он и ожидал. Севернее место их первоначальной встречи. Но ну, теперь козыри были на его стороне. Миг трясся от скорости, словно лихорадочный больной. Мотор ревел на максимальных оборотах. Он был выше и прикрывался солнцем. И главное, он заходил с той стороны куда немцы меньше всего ожидали нападения. Враги стремительно приближались, быстро вырастая в размерах. Поначалу это были просто две точки, потом превратились в черточки. Вскоре у них стал ясно виден фюзеляж, рули отчетливо появились кресты. Ведомый, выбранный жертвой, неожиданно отвернул в сторону, то ли заметил опасность, а может просто перестраивался, и Виктору пришлось атаковать ведущего наворачивать было очень непросто, на большой скорости машина деревенела, плохо слушалась органов управления, больше напоминая летящее вперед бревно. Однако он все-таки сумел загнать тонкий силуэт врага в прицел. В эти секунды он весь сжался, словно пружина, мелко трясясь от огромного нервного напряжения. Когда он нажимал на гашетки, пальцы были словно чужие. Тонкие нитки трассеров оборачивали. Сперва мелькнули впереди справа вражеского самолета, потом пропали в моторе врага, ткнулись в район кабины и скользнули к хвосту, прошивая фюзеляж Мессера, словно швейная машинка ткань. Виктор с трудом отнял пальцы от гашеток, наваливаясь всем телом на ручку направления, чтобы избежать столкновения. миг и мистер Мессершмитт разминулись в считанных метрах. Охотник его незадачливая жертва. Виктор так и продолжил нестись дальше, вжимаясь в бронеспинку, опасаясь атаки второго врага. Наконец он немного отвернул и осмотрелся. Велико внизу крутился в прощальном штопоре падающий мессер. Он не парил пробитым радиатором, не горел, не дымился. Просто падал в штопоре с каждой секунды, приближаясь к земле. Ни ведомого немца, ни разведчика видно не было. Избегая внезапной атаки снизу, он довернул к виднеющимся внизу облакам и снова разгоняясь. И только когда белая вата окутала кабину его истребителя, он расслабился и глупо рассмеялся, распираемый от переполняющего его счастьем. Все-таки это приятно. Хоть и статус вроде как не самый большой и дизайн на любителя, но приятно. Хотя лично мне, подумал Виктор, дизайн очень нравится. Умели предки разрабатывать и делать красивые эстетичные вещи. Он не удержался и, расстегнув комбинезон, вновь посмотрел на награду. Небольшой, новенький, сияющий серебром и эмалью Орден Красной Звезды, привинченный на законное место, гладкий на ощупь, чуть теплое тело. Его Орден! честно заработанный на этой давным-давно окончившейся войне. «Для кого-то, может, и давно, а для тебя она еще идет и до конца далеко», – мрачно подумал Виктор. «Приятно, конечно, что меня наградили, но является ли покрытой эмалью кусочек серебра адекватной платой за страх, боль и кровь?» Он не знал ответа. Одна часть его сознания самозабвенно радовалась награде, другая мрачно пыталась вспомнить, за какую сумму его сосед по квартире Сашка купил такой же. По-моему, я схожу с ума. Опять каша в голове. Хотя, чего переживать по этому поводу? Воевать еще долго. Ты сгоришь в своем самолете раньше, чем окончательно съедешь с катушек. Эти мысли испортили ему настроение. В последние дни он стал более злым. Периодически возвращающаяся головная боль этому сильно способствовала. Да и память. Все, что можно было вспомнить важного, он старательно записывал в блокнот, но толку с этого было немного. Полезного, такого, что могло пригодиться здесь и сейчас, было ничтожно мало. Виктор до исступления пытался выутить из головы крохи знания, Насилуя мозг, пытаясь вспомнить, получал только головную боль. Что толку, что он помнил, что немцы будут наступать на Сталинград летом? Откуда они будут наступать? Какими силами? Когда? Или же он точно помнил, что истребитель Як-3 полетел в 44 году? Но с какой с этого прок? Он чувствовал себя со всеми своими знаниями совершенно никчемным и бесполезным. Практически все, что он знал, представляло собой сырую кашу, с помощью которой было сложно изменить прошлое. Он узнал много такого, чего раньше в своем времени не видел и не слышал, чего в ту войну не было, например, комиссары. Насколько Виктор помнил из книг и фильмов, в его мире они как появились в гражданскую войну, так и до середины Великой Отечественной прослужили. Здесь же, оказывается, перед войной никаких комиссаров не было. Их ввели уже во время войны. Или же вот штрафные роты. Он видел в каком-то кино, что они под Москвой дрались. А здесь вся его память молчала. Осторожными расспросами удалось выйти на дисциплинарные батальоны. Но эти батальоны никто с дубьем на пулеметы не гонял, хотя служба там была не сахар. Но она и в двухтысячных в дисбатах ничуть не слаще. В общем, ясно, что ничего не ясно. Вечером был небольшой полковой банкет. Мартынов, сияя вторым новеньким орденом Красного Знамени, долго, минут пять, произносил поздравительную речь. В ней он говорил обо всем и ни о чем. Несколько раз упомянул товарища Сталина, пару раз коммунистическую партию Ленина-Сталина напомнил всем, что коварный враг будет обязательно разбит, И в конце нет но вспомнил доблестных сталинских соколов. Рожа у командира была красная, а язык немного заплетался. Он уже был изрядно пьян. Второй тост говорил комиссар. Он прозвучал куда лучше. Летчикам понравилось. Потом поздравляли еще, но недолго. Графины с водкой скоро опустили, тарелки тоже. Водки за праздничным ужином было больше, чем обычно, но все равно маловато. Душа у Виктора требовала продолжения. Судя по лицам однополчан, он был не одинок. Так что, когда летчики собирались домой, предвкушая продолжение, комиссару оставалось только проводить их недовольным взглядом. Он только задержал Камэсков, и, отойдя в сторону, что-то тихо им сердито втолковывал, хмурясь в усы. «Ну что?» Шишкин, стараясь поменьше вступать в грязь, подошел к осунувшемуся сугробу, набрал из глубины чистого снега и вытер красное лицо. Стоило ему выпить больше ста граммов, как он сразу покрывался пятнами. «Я б еще выпил. Вы как?» «Вчера все выпили». Вахтанг был тихо печален. «И деньги тоже кончились. Они сейчас быстро кончаются. Кругом одни спекулянты». «Витька!» А тебе же вчера должны были за мессера заплатить. неужто то все в фонд перечислил. Или осталось чего? Я требую продолжения банкета. Эту фразу Игорь подцепил у Саблина. Есть пятьсот, но идешь ты, Виктор довольно улыбнулся. Еле вырвал, финансист гад. О, Вахтанг сразу повеселял о бабы Нюры бери, у нее лучше. Расскажи. Ну, прихожу, а он мне Вот приказ командира. Выплата за сбитый самолет, распишись. А сам две бумажки сует. Я ему говорю, дай хоть почитаю. А там ведомость на тысячу рублей и сразу заявление перечислить деньги в фонд обороны. Тоже на тысячу. Ну да, Вахтан кивнул. Его все подписывают. Ну а я говорю, не буду заявление подписывать. Наш Пузан на пену и зашел. Я думал, у него очки треснут. Ух «Так представляешь, он мне потом говорит, иди отсюда, без тебя подпишем». «Ну а ты?» Видимо, от свежего воздуха краснота у Шишкина начала проходить. «Говорю, хорошо, но я доложу командиру части и начальнику особого отдела про финансовые махинации в полку». Он сразу заткнулся, заявление забрал, а деньги заплатил. Я тогда 500 себе на пропой, а 500 фонд обороны. И теперь богатый Буратино. Зря ты с ним связался. Врага нажит. Вахтанг сбросил сапога, на липшую грязь Жди теперь неприятности. Да пошел. Саблин и сам понимал, что зря. Козел. Пусть хоть одного немца собьет. Зато нам на неделю хватит. Сели у себя в комнате. Самогон оказался чистым, но безбожно вонючим. Пился с трудом, оставляя тошнотворное послевкусие. Виктор с трудом проглотил первую стопку и сразу захрустел квашеной капустой. Капусту принесла тетя Оля, хозяйка. Ее тоже позвали к столу, втроем было скучно. «Тетя Оль!» – Игорь отставил кружку с водой. «А че Нюркин самогон такой чистый?» Вот у Маньки воняет так же, но мутный. Да люди кажут, что вона я его углем чистить с этих яких противогазов. А откуда в деревне противогазы? Да тут шо була, сынки. тётя Оля зачистила своим мягким певучим суржиком. Тут же ж такая война була. Наши в октябре пришли, так у семнадцатой посадки ямпу накопалы. Хотя яки вон и наши. Солдаты чумази уси упочут шось непонятное, не руси, мабуть. Но обезьяньи балки и ерманы бомбами коников богато побили. Так вон и коники дохлых ризали, та, на которых страх мясо жарили, на этих. Она показала руками что-то длинное. Яких, штыках. Работать не хотели. Командира, командира, живота болит, лазарета, передразнила она кого-то. Ничего делать не хотели. — повторила она. — Командиры были молоденькие такие, как вы прямо. Они с ними намучились. — Тетя, Оль, а это точно русский язык? — Вахтанг засмеялся. — Я половину слов не понимаю. — Подувитесь на йогу. Уже два месяца мины слуха это все ни не разумеем. А ще червоний командир. Она тоже засмеялась. — А потом герман пришел. Мы в погреба путикали. Воно, як начало грохотати, а на другой день, ях затихло, то вже германы булы, побили наших. Ну така противогаза-то, противогаза откуда? Я говорю, все хотелось докопаться до истины. Так я же ж кажу, як наших побили, вони тут богато чого побросалы. Германы ружу пособирали, а оце противогазы кому треба? В одну юрнюрке. Заскрепила дверь. В комнату вошел Камэск, сжимая подмышкой какой-то черный сверток. За эти секунды бутыль самогона со стаканами чудесным образом испарилась со стола, а летчики нацепили самые фальшивые улыбки. «Опять пьете?» – Камэск потянул носом. «Алкоголики несчастные!» Тетя Оля проворно шмыгнула из комнаты, шубина она сильно боялась и уважала. «Саблин!» У тебя сейчас такая рожа, как у попа во время литургии. Прямо тут осветишься благочестием. Неужто кагором разжились? Давай тута, доставай бутылку, что за ногой стоит. а, -а, -а это Нюркин. А я думал, ну наливай. Че ж теперь делать? Че глазами хлопаешь? А я вам орлы подарки принес, поморщившись, кивнув на лежащий на лавке сверток, камэск когда они выпили. — Ну и дрянь регланы туда у тебя в ах реглан есть так что будешь без подарка мерите вы теперь птицы высокого полета командиры веньев без реглана никуда он с затаенной грустью смотрел как они примеряют обнову виктору реглан оказался почти в пору лишь немного жал в плечах а шишкина же оказался велик руки полностью скрылись в рукавах выглядел Игорь потешно. на здоровье. Камеск сам щедро разлил самогон по стаканам, по половине в бутыль. Давайте помянем наших друзей-товарищей, сгоревших в небе. Он передернулся от вкусового отвращения, не спеша закусил капустой. Это регланы Петровой и Середы у меня лежали. Думал, может, их семьям отправить, я их хорошо знал, мы до войны дружили, а все никак. Какие вздали, так ни одной весточки от их родни. Наверное, никто из них оттуда не эвакуировался. Он мрачно уставился в пустой стакан. Вадим, бедняга, извелся весь, только виду не показывал. Раньше, как зайдешь к Петровым в гости, обязательно чаем напоят с баранками, в них самовар был. Старый, серебряный, весь в медалях. Когда Розу его жену крайний раз видел, ее живот уже большой был, беременная. Теперь где его жена, неизвестно. И самого Петрова больше нет. Носите вы. Камеск неспешно потянулся за папиросой. Все замолчали, думая о своем. Комната постепенно тонула в клубах папиросного дыма. Было хорошо и тепло. Наконец Шишкин решился прервать молчание. «Товарищ капитан, почему такая несправедливость? Вот у вас семь сбитых, вам дали ордена Красной Знамени, а Мартынова девять боевых вылетов всего. Я узнавал, ему такой же орден. А почему так?» Игорь выпил лишнего и снова пошел пятнами. На этот раз как-то странно. Одно ухо приобрело ярко-малиновый цвет, второй же осталось белым. «Да все знают». Вахтанга от волнений самогонки снова прорезался акцент. «Он у Камдыва в Испании ведомым был. Вот и орден!» «Ребятки!» – меланхолически протянул капитан, пыхнув папиросы. «Не лезьте вы тут, а! Так было, так будет. Нас не обидели, и то хорошо. Теперь я командую орденоносной матью эскадрильей и весь личный состав у меня в орденах». Жаль, мало нас осталось. Он сидел, расслабившись, развалившись на стуле, поблескивая номерким орденом. Ладно, хорошо сидим, но больше тут не надо. Горек, прячь бутылку. Будем потихоньку закругляться. Завтра, возможно, снова летать. Товарищ капитан, спросил Виктор. Алкоголь немного развязал ему язык. А мне вот интересно... Мы патрулируем на скорости 300 километров, всегда на одной высоте. Мессеры всегда приходят и начинают нас сверху долбать. Они на скорости приходят и сразу инициативу захватывают. Я вот подумал, почему бы нам не летать, ну, знаете, как качели детские. Разогнались, прошли на целью и в сторону на солнце высоту набирать. Потом разворот и снова вниз. Разменяем высоту на скорость. Мы так с мессерами шансы уравняем. Шубин скривился, будто съел лимон. «Де, тут хорошая, тоже думал о таком», — сказал он. «Только вот приказ недавно был, вам его не доводили. Поэтому приказы установили время и режимы полета при патрулировании в воздухе. Правда, в приказе говорилось про якие лаги, про миги ни слова. Но у нас тут не адвокатская контора, а армия. С дивизии дают время патрулирования. Вот и патрулируем. Если я начну тут вверх-вниз на целью скакать, я весь бензин раньше времени спалю. Это может трибуналом кончиться. Понял тута. Он устало вздохнул и почесал нос. Виктор расстроился. По его мнению, внедрить в тактику истребительной авиации покрышкинские качели было проще всего. А тут такой облом. Вот да, зевнул Шубин. Давайте тут а, спать. Кто завтра будет сонный с перегаром, пеняйте потом на себя.